«Ах!» – выдохнул Руис в ужасе. Ремин снова свалился обратно в яму, и на сей раз воители-медведи были готовы его принять. Двое из них вонзили ножи в открытые места в его броне, и ноги убийцы подогнулись. Руис не стал дожидаться и смотреть, что произойдет дальше. Он отполз подальше от края, подтянул к себе носилки, потом помчался в шахте выхода, толкая летательный пузырь перед собой так быстро, как только мог. — Подождите, — сказал Публий незнакомым голосом, слабым и жалобным. — Кто это? Руис посмотрел на Создателя Чудовищ в первый раз за все это время и увидел, что Ремин срезал у него веки и впустил какую-то кислоту ему в глаза. Он заметил, что под бедрами Публия скопилась лужа крови. Видимо, Ремин подрезал ему поджилки. — Я! — ответил Руис экономия дыхание для бега. К его удивлению по лицу Бублия пробежала улыбка. — Руис, аф, ты одолел воплощенную месть Юбери? Господи! Он кашлянул и сплюнул кровью. Руис подумал, какие еще травмы получил Бублий, и как долго он может прожить. Достаточно ли для того, чтобы оказаться полезным Руизу? — Может быть, — ответил Руис. Темное отверстие лифтовой шахты было неподалеку. И Руис с размаху запихнул туда летательный пузырь, царапая стены. Он поставил управление на подъем и забрался на носилки, когда лифт пошел вверх. Он крепко держался за ремни, которыми был привязан Публий, И сердце его не замедляло бешеной работы, пока они не оказались гораздо выше того уровня, до которого реминт допрыгнул на глазах Руиза. Ты его убил? Голос Публия все еще звучал страшно неуверенно. «Возможно. Наверняка ты его убил. Живым он никогда не выпустил бы нас из рук. Если он мертв, он не может причинить нам вреда. Правда?» «Не уверен», — ответил Руис и обнаружил, что он трясется в ознобе, хотя воздух в лифте был жаркий и влажный. Э, сказал Публий, — «куда ты меня везешь?» Руис рассмеялся. «Неужели тебе правда не все равно, если я везу тебя прочь отсюда, куда бы то ни было?» Он больше не чувствовал того всепоглощающего гнева, который гнал его вперед с тех пор, как он обнаружил Албени. Встреча с реминтом как-то опустошила его запасы эмоций, лишила возможности чувствовать что-либо. И теперь его переполняла какая-то скованность и онемение. Это могло оказаться опасным. Он осмотрел порез на верхней части плеча. Обнаружил, что он сравнительно неглубок. Кровотечение превратилось в маленькую струйку. «У нас все еще с тобой незаконченное дело, а, Публий?» «О да!» Яростно сказал Публий. «Мне вот какая заковыка пришла в голову, Публий. Как могу я быть уверенным, что Тильдер Морс выполнит твою просьбу? Сейчас!» когда за тобой больше не стоит никакая реальная сила. Операты просто с пены у рта не хотят, чтобы кто-то покидал город». Публии рассмеялся тонким безумным смехом. «Потому что... О, Господи, вот ирония судьбы. Тильдериаморс принадлежит мне целиком. Это генчированный дуплет, совершенно как мой Юбери». «Ясно», сказал Руис. «Тогда мы едем к твоему Юбери». Освобождаем его, и ты даешь ему приказание подчиняться мне во всех отношениях и выполнять все мои приказания. Как и надеялся Руис, Сампан все еще был привязан к причалу. Он выбросил несколько ящиков и освободил место для публи на его летательном пузыре. Когда он завел пузырь на борт Сампана, создатель монстров вытянул руку и неуверенно похлопал по тому, что находилось рядом. «Овощи?» «Это все, на что ты оказался способен, Руис. Голос его все еще был слаб. «Не жалуйся», — ответил Руис, располагая ящики так, чтобы они спрятали с собой носилки. «Если бы ты не был мне все еще нужен для того, чтобы выбраться с моровейника, я бы тут же перерезал тебе глотку и скормил бы тебя маргаром». «Ей-богу, скормил бы?» «Не знаю. Ты переменился, как-то размяк». «Невзирая на то, что ты победил реминта, наверное, ты его как-то перехитрил». «А как еще?» — кисло спросил Руис. «Насколько сильно он тебя помял?» «Я выживу, если ты достанешь мне аптечку». «Ты не смочишь мне глаза?» «Такое странное чувство?» «Нет». «Нет?» «Нет». «И мы решим насчет аптечки, когда ты выполнишь свое обещание». А пока что мне нравится смотреть, как ты страдаешь. Бубли захихикал. «Неважно. Даже если я умру, у меня все еще есть мои клоны, которые наверняка возместят все разрушения плоти, которые со мной произошли. Правда, признаюсь, что хотел бы сохранить этот старый мозг. Мне в нем удобно, но времена меняются, и нам приходится приспосабливаться, правда?» Руис посмотрел вниз на это выпачканное кровью лицо, на потускневшие глаза, на все еще презрительный и жесткий рот. «Не так, Публий. Я выпустил питательную жидкость из-под твоих клонов!» Побитое выражение появилось на лице создателя монстров. Он сжал губы и замолчал. Низа жила в каком-то сером мире. Камера ее была серой. Дверь, стены, пол... Узкая скамья, койка, на которой она спала. Свет, который сочился с потолка, был серый, не яркий, не мутный. Разве что он немного потухал иногда. И тогда она спала. Даже еда была серой и не имела вкуса. Она стала совершенно апатичной с тех пор, как страшный ремень втолкнул ее в эту камеру и запер двери. Она потеряла счет дням, или, вернее сказать, прекратила считать их. Много раз она просыпалась, не помня, что засыпала. И тогда понимала, что ее усыпили специально. Она не знала, сколько времени продолжались эти периоды бесчувствия. Поэтому она перестала об этом беспокоиться. Она впала в почти удобную апатию, которая была гораздо лучше, чем постоянное беспокойство. Уж не изменили ли ее разум тем страшным способом, какой описывал Руис Аф. Она редко думала о Руизе и его необъяснимом предательстве. Вместо этого она предпочитала мысленно останавливаться на счастливых временах на фараоне, когда она была любимой дочерью царя. Она вспомнила сад своего отца и те удовольствия, которые она делила со своими многочисленными любовниками. Разнообразные замечательные удовольствия, которые она могла позволить себе по своему положению. Изысканную пищу... Лучшие вина, шелка и драгоценности, обожание ее рабов. По прошествии какого-то времени фараон показался ей более реальным, чем ее теперешние серые обстоятельства. Только в снах, когда она видела их, ей трудно было сохранять свою отстраненность от мира. В снах Руисав приходил к ней и умолял о прощении, а она притворялась, что принимает его объяснения и извинения. Во сне она скрывала свою ненависть к нему и обманывала его так успешно, чтобы сделать его совершенно слабым и таким образом как можно лучше отомстить за себя. Но сны терзали ее неописуемо, поскольку она всегда просыпалась раньше, чем могла разбить его сердце так же, как он разбил ее.